История получилась бы на все 200% Делианской, если вилку заменить дерьмом. Вот я и исправляю ее в этом ключе, сохраняя максимум конкретности и оставляя в полной неприкосновенности все удручающее, чрезвычайно издевающее. Интересное сообщение сделал 24 августа в ходе недавнего заседания медицинской академии доктор Пола Йон. Приводим оттуда некоторые выдержки. Имею честь предложить вниманию академии кусок дерьма, который я извлек вчера путем резекции желудка. Некто по имени Альбер С., 25 лет от роду, по профессии балаганный факир, Вместе со своей арабской подружкой частенько исполнял всякие скотологические фокусы. 8 августа сего года, находясь в Люшоне, он для забавы глотал куски разного сухого дерьма. Один из них застрял у него в пищеводе, тот, почувствовав удушье, сделал глубокий вздох и потерял сознание. Придя в себя, пострадавший несколько раз пытался извлечь дерьмо с помощью пальцев, глубоко запуская их в глотку. Однако это ему не удалось. Мало-помалу, перемещаясь по пищеводу, дерьмо достигло желудка. У пострадавшего наблюдались лишь небольшие выделения мокроты со следами крови вследствие царапин на слизистой оболочке гортани и пищевода, и он на завтра же возобновил свои скатологические экзерсисы. По истечении нескольких дней больной почувствовал неприятные ощущения в области набрюшной полости и неоднократно обращался к разным медикам. Доктор Лавернь настоятельно рекомендовал ему отправиться в Париж и имел любезность адресовать его ко мне. суда в клинику милосердия больной поступил 14 августа, то есть шесть дней спустя после несчастного случая. Альбер С. выше среднего роста, довольно худощав, хотя и с достаточно хорошо развитой мускулатурой. Живот плоский, без каких бы то ни было излишних жировых отложений, под кожей явно проступают выпуклости и неровности мускулатуры брюшного пресса. Половой член на редкость мал по размерам и гнусен по виду, но с явными признаками недавнего удовлетворения он весьма толково объяснил, что дерьмо проникло в желудок своим округлым концом и что он чувствует его где-то в верхней части брюшной полости. Насколько можно было заключить из его слов, оно располагалось в наклонном положении где-то повыше пупка в направлении снизу вверх и слева направо. Очевидно, его заостренный конец прятался где-то глубоко слева, от набрюшной полости, закругленный же конец размещался слегка пониже пупка, справа от брюшной области. Кусок дерьма оказался чрезвычайно твердым и весьма внушительных размеров. Как заметил больной, боли мучили его, когда желудок был пуст. Поэтому он был вынужден часто принимать пищу, дабы облегчить страдания. — Впрочем, желудок и кишечник функционировали нормально. Ни мокроты с кровью, ни позывов к рвоте не наблюдается. Введение в пищевод специального зонда с шеловидным металлическим концом никаких результатов не дало. Этот зонт, изобретенный господином Колленом, предназначен для того, чтобы передавать в ухо исследователя вполне отчетливые шумы по мере того, как его шаловидный конец своим острием касается расположенного в желудке инородного тела. Поскольку этот прибор никаких различимых звуков не передавал, у нас возникли сомнения относительно наличия дерьма в желудке пациента. Эти сомнения представлялись нам еще более обоснованными в связи с болезненными ощущениями и чувством страха, которые вызвало у больного введение зонда. Казалось совершенно невероятным, чтобы человек, привыкший глотать дерьмо, так плохо переносил введение в пищевод, небольшого по размерам зонда. Добро сеять свои сомнения, я обратился к помощи доктора Труве, и он со своей обычной любезностью сконструировал зонд для введения в пищевод, действующий по тому же принципу, что и созданный им тонкий зонд,